Страница 760. Письмо 277 Николаю Николаевичу Страхову. 1874 год, декабря 23, -го, Ясная Поляна. Что вы поделываете, дорогой Николай Николаевич? По последнему письму, судя, вы в дурном состоянии. Примечание первое. Впрочем, вероятно, у вас, как и у меня, скука и апатия предшествуют наплыву умственной энергии. Надеюсь и желаю, чтобы это было так, и чтобы письмо это застало вас в азарте работы. Я дал на словах Роман Каткову, и ваш совет опять заставил меня решиться, а то я колебался. Все занимаюсь азбукой, грамматикой и школами в уезде, и не имею духа приняться за роман. Однако теперь уже необходимо так, как я обещал. Я прочел философскую статью Соловьева, и она мне очень понравилась. Примечание второе. Это еще один человек прибыл к тому малому полку русских людей, которые позволяют себе думать своим умом. Я уже насчитываю теперь пятерых таких. В нем есть, то есть в статье, один недостаток. Гегелевская зловредная фразеология. Вдруг сбух до барахты является в конце статьи какой-то дух, мне очень противный, и давно знакомый. «Порадуйте меня как-нибудь вашим бисером. Он не перед свиньями, когда обращен ко мне». Примечание третье. «У меня теперь все очень хорошо. Я весел и здоров, и хорошо работается. Хорошо бы, если бы вы были так же». Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Страхова от 8 ноября 1874 года, в котором он жаловался на нездоровье и скуку от того, что нет настоящего дела. Третье. Магистерская диссертация Владимира Соловьева «Кризис западной философии против позитивистов. Москва, 1874 год». И третье. У Страхова был мелкий почерк. Конец примечаний.